Сидел на коронаре, как на слоне. Так думалось и самому идегею. До этого никто здесь представления не имел о верховых слонах. то осенью крутили на станции первый индийский фильм. Все кумбельцы от мала до велика повалили смотреть невиданную кинокартину о невиданной стране. В фильме, кроме бесконечных песен и танцев, показывали слонов.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 Подшучивали над ним друзья, но все же лестно было слышать такие слова о своем знаменитом Аттая. Зато перепало Едыгея той зимой, попереживал, погоревал из-за того же Коронара. Но это случилось уже с холодами, а в тот день застиг его в пути первый снегопад.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 Коронар то и дело стряхивал с головы налипающие комья снега и будил на бегу тишину рыком и выкликами. Худо было хозяину в том пути. Едыгей ничего не мог поделать с собой, никак не удавалось ему успокоить, определить себя на чем-то одном, бесспорном и безусловном. Не мог на чистоту открыться перед зарепой.